Глава двадцать восьмая. «Не благодари меня. Я давно уже хотел поставить этих торгашей на место». Намир Аль-Хали потянулся к кубку, наполненному тадрарским золотым. «Чихуана здорово досталось!» — удовлетворенно кивнул Ранмир. «Император Ранмир». Этой ночью он почти не спал. Торпеды активировал Намир, он же руководил военной операцией. И теперь они ждали ответа оба серыми от недосыпания лицами. Малый совет был в сборе. Сир Шаи скромно сидел где-то сбоку и старался не зевать. Невозмутимый сир Гор ковырял в зубах ножом, похожим на тесак, с которым, похоже, не расставался, после того, как нашел в Калифасе крыс. Эти крысы теперь чудились сиру Гору повсюду. Он уверял Ранмира, что тараканы в Игнисе уж точно завелись, а где есть тараканы, там недалеко и до крыс. Леди Иньес чинно спала с открытыми глазами, стараясь держаться прямо. Служба при императорском дворе научила ее всему. «Как думаешь, они ударят?» Стараясь казаться равнодушным, спросил у старшего брата Ранмир. «Смотря кто будет принимать решение», — пожал плечами тот. «Малышка гота не глупа. Небось догадывается, что у нас есть секретное оружие. Иначе бы мы не напали». «А ты уверен, что оно сработает?» С опаской спросил Ранмир. так Тактакор был паршивым императором, но гениальным ученым. Я видел его расчеты, кое-что проверил. Мы отразим торпедную атаку по столице благодаря системе оповещения и расставленным ловушкам. Ни одна торпеда не упадет на Игнис, и все великие дамы поймут, что им лучше сдаться. А как же Калифас? Ранмир, ты должен понимать, чем то надо жертвовать. Я сделал все, что мог щиты главного храма подняты. Я направил на них всю энергию солнечных батарей и усилил защиту Калифаса, насколько это возможно. Город сидит почти в темноте. Твой дворец не пострадает, но полностью защитить Калифас невозможно». «Атака, император!» — вбежал с докладом один из Тателлариусов. «Кто?» «Торпеды прилетели с севера!» «Готверы!» «Ну, конечно!» — скрипнул зубами Ранмир. «Дайте-ка по фригами еще один залп, чтобы дошло, кто диктует правила игры. Надо подняться на стену, на мир, посмотреть, нет ли в Игнисе разрушений. Расчеты расчетами, но на деле их ведь никто не проверял. Как знаешь». Ранмир встал. «Пойду прогуляюсь. Гор, Шаи, Иньес. Вам надо подышать свежим воздухом». Все трое вскочили. Сир Шаи торопливо протер глаза. Леди Кэнси поправила прическу и зевнула. «Боюсь, нам сегодня не придется спать», — угрюмо сказал Ранмир. «Великие дома должны пойти на переговоры. Прогуляемся, а потом опустим щиты». Поднявшись на крепостную стену Золотого дворца, Ранмир с удовлетворением отметил, что Игнис не пострадал. Ловушки для торпед накрывали город плотной сетью, по словам Намира. Император Тактакор бездействовал, зато ученый Тактакор постоянно что-то усовершенствовал. «А вот Чихуану так не повезло», — хмыкнул Сершаи, любуясь золотыми огнями Игниса. Калифас, конечно, был по-своему прекрасен, но такого величия и стиля не было ни в одном городе мира. Таких широких улиц и огромных площадей, многоярусных фонтанов и мириад ярких огней, похожих ночью на упавшие с неба звезды. Игнис недаром был столицей империи. «Половина, небось, в руинах. А ведь совсем недавно на празднике весны Чихуан был таким прекрасным и цветущим. — А ты что там делал, махсуд резко повернулся к нему Ранмир. — На празднике весны. — Так вы мне сами приказали найти ту малышку, Алолу. — Нашелся Сиршае. — Вас не было в Калифасе, ну и я в ваше отсутствие не бездействовал, мой император. — Так ты ее нашел? — оживился Ранмир. — И где же? — При дворе Грат и Готы, надеясь обе живы, хвала огню вздохнул Сиршаи. «Когда Закотека сокапитулируют, я потребую, чтобы Гота вернулась Сиру Алолу ко двору моей жены, императрицы. За девушкой должок. Я не терплю, когда мне отказывают». «Боюсь, мой Сьор, что ничего у вас не выйдет». «Кто посмеет отказать императору?» Зловеще улыбнулся ранмир «Сира Алола замуж собралась, потому и сбежала от вас в Чихуан. Любовь у нее большая». «Вот как?» Но я не помню, чтобы мне мешали мужья, даже когда я был сиером Аль-Хали, а теперь я император. Так она в Нарабор замуж собралась. За сира Дэстона Хотта. За бастарда Халлардов? Так ведь сир Шаи осёкся. Его господин не знает, что сир Хот-бастард не только дома Халлардов, но и дома Тадрарт. Сьер Намир велел шай помалкивать. Что? — насмешливо спросил Ранмир. Я их видел. Они скорее умрут, чем расстанутся. Может, ну ее, эту сирру? Вы скоро женитесь, а императрица Чикита не потерпит в своей свите вашу любовницу. Это ведь она открыла Алоле портал. Жена женой, а развлечение развлечениями. — Вы никогда не изменитесь, мой сьор! — хихикнула Иньес, которая внимательно прислушивалась к разговору. — Сначала надо разобраться с великими домами, — напомнил Ранмир а потом брать все, что захочется. Мы возвращаемся. Пора начать переговоры». Поскольку Чихуан и Фригама все еще находились в глухой защите, Ранмир вызвал Нарабор. Императору уже доложили, что торпеды упали на побережье. Цель поражена, хоть и не та, что была задана изначально, но береговая линия разрушена. «Убийца!» услышал Ранмир вместо приветствия. Лицо Ренье Халларда было перекошено от гнева. «Мой единственный сын погиб! И брат погиб!» «Мне жаль, Ренье, если бы ты не был таким упрямым!» «Тебе жаль!» «Ты ведь сам послал их на смерть!» «Присягнул бы мне, и твой сын был бы жив!» «Как я понимаю, дом Халлардов остался без наследника!» «Ты ответишь за все!» «Будешь обвинять меня и дальше, или выслушаешь мои условия?» «Чего ты хочешь?» «Завтра ты прибудешь в Игнес и присягнешь мне. В противном случае я нанесу еще один удар». «Нарабор не пострадал», — глухо сказал Рынье. «Я знаю. Торпеды вас не достают, это правда. Но побережье разрушено. Я продолжу наносить удары. Если завтра ты не появишься в Игнесе, то послезавтра из гавани Калифаса выйдет мой флот. Пока он идет к побережью анклава Нарабора, я буду это побережье бомбить» чтобы вы не построили укрепление. Алик этак через двадцать пять телепортируюсь на флагман. Храмы на островах целы, так что у меня это получится без проблем. Я лично поведу в бой моих головорезов. Я возьму Нарабор и установлю там свои порядки. Поскольку дом Халардов остался без наследника, им будет объявлен один из твоих внуков, Чанмир Аль-Хали. Его я посажу с Йором в Нараборе. «Ты не посмеешь!» Если же ты капитулируешь и явишься мне присягнуть, так и быть, оставайся там. А Чанмир останется в Калифасе. Я даже позволю тебе по-прежнему править анклавом. Но что касается наследника... Мне надо подумать. До завтра, Ренье. Больше времени я тебе дать не могу. Жду твоего ответа. Нарабур отключился, а Ранмир повернулся к брату. Я все правильно сказал? Ты император усмехнулся Намир. «Мне, конечно, лестно, что мой сын станет с на рабора. но Рынье может не согласиться. Должен. Ты и в самом деле пошлёшь на Нарабор свою армию? Если мне не придётся послать её в Чихуан или во Фригаму», ухмыльнулся Ранмир. «Как ты сам понимаешь, армия у меня одна, и я один. Воевать сразу против трёх анклавов даже мне не под силу». Каждый сьор должен думать, что я нападу именно на него. Чихуа на связи, мой император!» Встрепенулся Сиршай. «Наконец-то!» «Ранмир, ты проклят!» Обычно сдержанный Атль Закотекас был сам на себя не похож. «Ты убил моего сына! Неужто Ленара?» «Погиб Аксес!» «А чего ему не сиделось дома?» «Поверь, Атль, я не хотел убивать высших!» «Не хотел? А как же Кронпринц? Сатара?» «Виктория!» Против Аксесса я лично ничего не имел. Он мне даже нравился. Его портреты не воровали рабыни, и он не танцевал балет. «Прекрати немедленно ерничать!» С ненавистью сказал Сьор атель «У тебя ведь родилась девочка, а ты ждал сына. Это только начало, Ранмир, потому что ты проклят!» «Ты, кажется, начал верить в черную магию, атель вмешался на мир. «Это вряд ли поможет Чихуану выстоять, если мы продолжим наносить торпедные удары? На мир! Как же без тебя? Ты всегда мечтал прибрать империю к рукам, и вот он шанс. атель ты не забыл? Император-то я? Ранмир ткнул пальцем в грудь. Да, корона на тебе. Пока, но это ненадолго. Я понимаю, атель в тебе говорит горе, но все же, каково твое решение? Дом закатекасов мне присягнет? Или мне надо лично явиться в Чихуан во главе огромной армии? Вам сейчас не до войны, насколько я понимаю. Если же вы захотите нанести торпедный удар, пусть Гота свяжется с отцом. Если, конечно, во Фригаме еще остались живые. Потому что они мне ответили торпедной атакой. И ты сравнял Фригаму с землей? тоже будет и с Чихуаном. У тебя времени до завтра, атель Либо ты прибудешь в Игнис и присягнешь мне, своему императору, либо... Я приду. Что ты сказал? Ранмир еле сдерживался от ликования. Ты прав. Чихуану сейчас не нужна война. У нас много жертв. Половина города лежит в руинах. Мы готовы пойти на переговоры. Переговоры уже идут, Аталь. Я требую присягу. Ранмир, чего ты добиваешься? Империя дала трещину. Так Такор был слабым правителем, не говоря уже о его безрассудной идее покинуть планету. Я хочу положить этому конец. На мир найдёт способ затормозить двигатели ковчегов навечно. Я тебя услышал, Ранмир. Император, скажи это Аталь. Завтра. Хорошо. Думай. Чихуан дал отбой. Ранмир откинулся на спинку огромного кресла. «Значит, Атль прислушался к советам Готы», — удовлетворенно кивнул на Мир. «Наверняка Алинар рвался в бой. Жаль, что погиб Аксесс, а «Мне тоже. Мало кто из сьоров раздражает меня так же, как Ленар. Но у нас еще будет шанс, брат». «Понравилось убивать высших?» — усмехнулся Ранмир. «Мы столетиями соблюдали Конвенцию. И к чему это привело? К безумной идее тактакора оставить планету аборигеном, Улететь, твою мать, к звездам! Сколько я ему доказывал! Фригама, император, они опустили щиты. А, созрели. Что ты творишь, Ранмир? Сьер Шарль был черный от копоти. Глаза цвета сажи почти сливались с лицом. На Ранмира из ярко вспыхнувшей сферы смотрела чудовищная маска, отдаленно напоминающая главу дома Готверов. Фригама в руинах! «Ты убил тысячи невинных, ты!» «Куда ты нанес удар, Шарль?» «По Игнесу или Калифасу?» — холодно спросил Ранмир. «Ты единственный первым делом кинулся к торпедам и, не раздумывая, дал залп. Хочешь продолжить?» «Нет», — глухо сказал Сьор Готвер. «Арсенал игниса гораздо значительнее того, что имеется во Фригаме, даже учитывая твои атаки на Чихуан и на Рабор. «Кто тебе это сказал?» — с любопытством спросил Ранмир. — Про арсенал игниса Летис. — Хоть твои, сыновья, надеюсь, живы? — О чем ты? — насторожился сьер Шарли. — Погибли Аксесс и двое Халлардов, которым не сиделось дома. — Ранмир, ты же выкосил добрую четверть высших за каких-то две луны. — Не преувеличивай. Погибли всего шестеро. И то в половине случаев виноват не я. Рад, что все Готверы целы и у Дома Северных есть наследник. Но все может измениться, если ты не примешь мои условия, Шарль. Завтра ты должен прибыть в Игнес и принести мне присягу. Атель Закотекас уже согласился это сделать. Чихуан сильно пострадал, сдавленно спросил Сьор Готвер. Меньше, чем Фригама. Закотекасы хоть и южные, но никогда не горячились в отличие от вас, Готверов. Вам бы только воевать. Что ж, я готов. Но сначала расколочу ваш анклав торпедами. Игнис, если ты уже понял, неуязвим». «Хорошо, я подумаю». «Думает у вас Летис. Я надеюсь, ты здесь, Летис?» «Да, Ранмир». Рядом с Шарлем Готвером появилась его жена. Она тоже выглядела скверно, но была предельно собрана. «Ты нарушил конвенцию. Знаешь, сколько раз я сегодня это уже слышал? Где Самир?» Что он на это сказал? Отец готовится к моей коронации. Если у него и были возражения против торпедной атаки, то он не успел ничего сказать, потому что спал. Значит, вы провернули это вдвоем с Намиром. Я так и знала. Твое решение, Летис. Я насчет присяги. Мы подумаем. У вас время до завтра. Иначе я начну полномасштабную войну против Фригамы. Учти! «Сегодня я только размялся!» Экран погас. Ранмир устало закрыл глаза. «Неужели на сегодня все?» «Я хотел навестить свою невесту», — пробормотал он, «но боюсь, что усну прямо на ней. Чикити придется подождать. Всем спать!» — он встал. Зевая, поднялась и его свита. Намир Альхали налил себе еще вина и не тронулся с места железный он что ли с завистью подумал ранмир до завтра брат сказал он направляясь к дверям до завтра император по узким губам на мира альхали змеилась улыбка все идет по плану